Виктор Илларионович, несмотря на снова подступающую дурноту, приподнялся, останавливая женщину. «Нет, ее нет здесь. Она у Шухера. Это тот человек, который был у вас в квартире. Он не отдал мне шкатулку». Сиваконь не хотел, чтобы незваные гости устроили обыск у него в доме. «Шкатулки здесь, конечно, нет, но они могут найти немало ценного, и кто их знает» прихватит в качестве компенсации. С другой стороны, послать их к Шухеру давно уже, как он знал от верных людей, убитому совершенно безопасно. Там они точно ничего не найдут. А глядишь, еще и влипнут в какие-нибудь неприятности. Кроме того, ему хотелось, чтобы они ушли, чтобы скорее ушли из его квартиры. Даш недоверчиво посмотрела на старика и спросила, «А почему эта шкатулка до сих пор у него?» Почему он вам ее сразу не отдал? Ведь вы именно из-за нее навели этого вора на мою квартиру». «Когда он обчистил квартиру, я, как назло, попал в больницу. Там встречаться с ним я не захотел. У нас вообще связь односторонняя. Он не знает, где меня искать. А после выписки из больницы... Я просто не успел еще с ним встретиться. «Он не знает, где вас искать?» — повторила Даша слова старика. «А вы-то знаете, где искать его?» «Конечно», — ответил Виктор Илларионович и продиктовал Даше адрес покойного домушника. Даша записала адрес и подозрительно взглянула на профессора. «А что это вы вдруг так расщедрились?» «Я, может быть...» «Умираю!» – почти искренне проговорил тот, преодолевая снова начинающуюся одышку. «Мне уже ничего не нужно, а я так перед вами виноват и хочу хоть хоть бы немного загладить свою вину». Боль в груди снова начала усиливаться, и Виктор Илларионович подумал, что его слова о близкой смерти – вполне могут оказаться правдой. Они ушли, оставив входную дверь открытой. Но когда приехала, наконец, скорая, врачу осталось только констатировать смерть жильца. Лиза подошла к двери, вставила ключ в замочную скважину, повернула его, и вдруг ее обхватили сильные мужские руки. Ладонь зажала рот, в ухо горячо зашептали. «Только пикни, сука, шею сломаю!» Дверь распахнулась. Лизу втолкнули в квартиру. Ошеломленная, огорошенная внезапным нападением, она перевела дыхание, набрала в грудь воздуха, чтобы закричать, что есть мочи. Но удар кулака в солнечное сплетение выбил из нее воздух. Лизу втолкнули в комнату и швырнули на диван. Она тряхнула головой, чтобы удержать ускользнувшее сознание, собраться с силами. Комната качалась перед глазами. Изображение было не в фокусе. Рослый мужчина нависал над ней, тяжело яростно дышал и шипел с ненавистью. — Ты сволочь продажная! Если хочешь жить, говори! На кого ты работаешь? Кто тебя нанял? Лиза всмотрелась в его лицо и вслушалась в злой свистящий шепот, и, наконец, узнала Игоря Селезнева. Справившись с дыханием и чудовищным усилием воли, влив в свой голос презрительную издевку, она усмехнулась. «Тебя только мне здесь не хватало!» «Сволочь!» Игорь ударил ее по щеке. И Лиза почувствовала, как кожа на месте ударов спухла, побагровела, как будто ее обожгли огнем. «Только это ты и можешь бить женщину!» произнесла она с высокомерным пафосом, сглотнув солоноватую слюну. «Ты на кого работаешь?» Снова рявкнул Игорь, ударив ее по второй щеке. «Да пошел ты!» прохрипела Лиза. «Ты у меня заговоришь!» Игорь подошел к телевизору и включил его, врубив звук на полную мощность. «Это, чтобы ничего не было слышно! Ты можешь кричать, сколько влезет! Все равно никто не услышит! И не думай, что сумеешь от меня сбежать!» Он вытащил из кармана моток тонкого шнура и грубо, неловко связал Лизина руки и ноги. Отступил на шаг, осмотрел дело своих рук. Веревки больно врезались ей в кожу. Большой неаккуратный узел впился в лодыжку. Лиза поморщилась. Козел! Хоть бы связал ты по-человечески! А ты перебьешься! Зло бросила Игорь.